Самое большое сооружение на Акрополе — Парфенон, храм богини Афины. Он стоит не в центре площади, а несколько сбоку, так что посетители сразу могут охватить взглядом его передней и боковой фасады и понять красоту храма в целом. Парфенон воздвигли в 447-432 годах до нашей эры из пентелийского мрамора архитекторы Севера ктин и колиликрат. С четырех сторон его окружают стройные колоннады, а между их белом-мраморными стволами видны просветы голубого неба. Весь пронизанный светом храм кажется воздушным и легким. На его белых колоннах нет ярких рисунков, как это встречается в египетских храмах. Только продольные желобки покрывают их сверху донизу, от чего храм кажется выше,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 не только из любой точки города, но и с подплывавших к Афинам многочисленных судов. В скульптурном оформлении Парфенона участвовали самые известные греческие мастера. Художественным вдохновителем и организатором возведения Парфенона был Фидий, один из величайших скульпторов все времен. Ему принадлежат общая композиция и разработка всего скульптурного декора,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 В споре победила Афина, подарившая жителям этой страны оливковое дерево. На фронтунах Парфенона собрались боги Греции, громовержец Зевс, могучий властитель Марий Посейдон, мудрая воительница Афина, крылатая Ника, завершал скульптурный декор Парфенона, фриз, на котором была представлена торжественная процессия во время праздника великих панафеней.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 Постепенно шествие приближалось к Парфенону. Вход в храм был сделан не со стороны пропелей, а с другой, словно для того, чтобы каждый сначала обошел, осмотрел и оценил красоту всех частей прекрасного здания. В глубине храма, окруженная с трех сторон двухъярусными колоннами, горделиво высилась знаменитая статуя гелы Афины созданная прославленным Фидием. Ее одежда, шлем и щит были сделаны из чистого сверкающего золота, а лицо и руки сияли белизной слоновой кости. Но гордой и всесильной богине не удалось уберечь ни свой храм, ни свой образ, ни своего создателя. В истории часто происходят печальные парадоксы. Самое знаменитое произведение Фидия — навеки обессмертившая его имя, сыграла роковую роль в судьбе скульптора. Завистники обвинили его в хищении драгоценных материалов, отпущенных ему для работы. Судьи проверили вес золотой одежды Афины, хищений не обнаружили, и тем не менее, как сообщает Плутарх, Фидия продолжали преследовать. На него обрушились новые обвинения в святотатстве и неуважении к богине, Изобразив на щите богини битву греков с амазонками, скульптор будто бы одному из персонажей предал свои собственные черты, а рядом запечатлел Перикла в образе Тесея с копьем. На это Фиди отвечал, что лицо героя прикрыто поднято рукой с мечом, так что его вообще увидеть нельзя. Но в этом объяснении суд увидел только способ, которым скульптор хотел замаскировать свой поступок. Статуя Афины пережила своего создателя на тысячу лет. Десять веков, вплоть до византийского нашествия, пролетели над Акрополем, почти не оставив никаких следов. Творение Фидия было настолько совершенным, что правители города и иноземные властители не решались возводить на Акрополе другие сооружения, чтобы не нарушать общей гармонии. Парфенон и сегодня поражает удивительным совершенством своих линий и пропорций. Он похож на корабль, плывущий через тысячелетия, и каждый до бесконечности может смотреть на его пронизанную светом и воздухом колоннаду. О Парфеноне написано множество книжных томов. Среди них есть монографии о каждой его скульптуре и о каждом шаге, постепенного упадка. В XV веке турки сделали из него мечеть, а в XVII веке пороховой склад. В окончательной руины его превратила турецко-венецианская война 1687 года, когда в Парфенон попал венецианский артиллерийский снаряд и за один миг сделал то, что не смогло сделать За две тысячи лет всепожирающее время.